узурпировал самые святые имена господствуют ценности гибельной деградации ценности нигилистические. примечание воля к власти центральное понятие ницшианство пытаясь вести различные качественные состояния психики инстинкты эмоции интеллект и так далее в какому-то единому основанию ницше приходит к понятию воля к власти Сила импульсов, то есть количественные различия, лежит в основе качественных различий. В деятельности великого полководца, в творчестве художника или ученого воля к власти максимальна, поскольку здесь предельно выражены самообладание, самоопределение. Власть над собою выше, чем власть над другими. От психологической трактовки «воля к власти» Ницше переходит к антологической ее интерпретации. Весь космос понимается им как непрерывная борьба квантов власти, каждый из которых стремится к господству над всеми остальными, желает стать организующим центром всего мира. Социальные по сути свои отношения господства и подчинения переносятся на весь мир, тогда как собственно социальный мир понимается как вечная война соперничающих воль. Христианство называют религией сострадание. Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного чувства, оно воздействует угнетающе, сострадая слабеешь, сострадание во много крат увеличивает потери в силе, страдание и без того дорого обходится. Страдание разносит заразу страдания. При известных обстоятельствах сострадания может достигаться такая совокупная потеря жизни, жизненной энергии, что она становится абсурдно диспропорциональной кванту причины. Пример, смерть Назарянина. Примечание противопоставление страдания и сострадания является одним из центральных положений Ницше. Страдание способствует самоопределению росту власти над самим собой. Высшее здоровье заключается в способности преодолевать болезнь и боль. Сострадание, напротив, расслабляет, уменьшает волю к власти. Сравните, ах, где в мире совершались большее безумство, чем у сострадательных, и что в мире причиняло большее страдание, чем безумство сострадательных. Горе всем любящим! еще не достигшим такой высоты, которая выше сострадания их. Так говорил мне однажды дьявол, даже у Бога есть ад свой, это любовь его к людям. А недавно слышал я, как говорил он, «Бог умер, из за сострадания к людям умер Бог». Ницше там говорил Заратустра. Христианство есть религия милосердия, сострадания. Собственное Дионисийство Ницше провозглашает религии страдания и жизнеутверждений. Великого «да» жизни. Вот одно соображение, а есть и другое, более важное. Если предположить, что сострадание измеряется ценностью, вызываемых им реакций, то жизнеопасный характер его выступает с еще большей ясностью. В целом, сострадание парализует закон развития, закон селекции. Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели. Оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею, а множество всевозможных уродств, в каких длит она жизнь, придает мрачную двусмысленность самой жизни, Люди отважились назвать сострадание добродетелью. Для любой благородной морали сострадание – слабость. Однако пошли и дальше, превратив сострадание в главный добродетель, в почву источник всех иных. Правда, нельзя забывать, что так это выглядит с позиции нигилистической философии, начертавшей на своем щите отрицание жизни. Шопенгауэр был по-своему прав сострадание отрицает жизнь делает ее достойные отрицания сострадание это практический нигилизм